Поутру в воскресенье мать и дочь пошли к обедни. Дома лишь осталась мавруша. Видите, у ней всю ночь болели зубы. Чуть жива таскалась. Корицы нужно было натолочь. Пирожные испечь она сбиралась. Ее оставили. Но в церкви вдруг на старую вдову нашел испуг. Она подумала... В мавруше ловкой. Зачем к пирожному припала страсть? Пирожница ей-ей глядит плутовкой. Не вздумала ли она нас обокрасть до да улизнуть? Вот будем мы с обновкой для праздника. Ах ти, какая страсть! Так, думая, старушка обмирала и, наконец, не вытерпев, сказала — Стой тут, параша, я схожу домой. Мне что-то страшно. Дочь не разумела, чего ей страшно. С паперти долой чуть-чуть моя старушка не слетела. В ней сердце билось, как перед бедой. Пришла в лачушку, в кухню посмотрела. Мавруши нет. Вдова к себе в покой вошла, и что ж... О, Боже, страх какой! Пред зеркальцем параши чинно сидя, Кухарка брилась. Что с моей вдовой? Ах, ах, и шлепнулась. Ее увидя, та в торопях, С намыленной щекой, Через старуху, вдовью честь обидя, Прыгнула в сени прямо на крыльцо — Да ну бежать, закрыв в себе лицо!» Обедня кончилась. Пришла Параша. «Что, маменька? Ах, Пашенька моя, Маврушка! Что? Что с ней? Кухарка наша! Опомнится досель не в силах я. За зеркальцем, вся в мыле». «Воля ваше мне право ничего понять нельзя. Да где ж Мавруша?» «Эх, она разбойник! Она здесь брилась! Точно мой покойник!» Параша закраснелась или нет? Сказать вам не умею. Но Маврушки с тех пор, как не было, простылый след. Ушла, не взяв в уплату ни полушки, И не успев наделать важных бед. У красной девушки и у старушки Кто заступил Маврушу, Признаюсь, не ведаю И кончить тороплюсь. Как? Разве все тут? Шутите? Ей-богу. Так вот куда октавы нас вели. К чему ж такую подняли тревогу? Скликали рать, и с похвальбой ушли. Завидно уж вы избрали дорогу, Уже ли иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас норовоучения? Нет. Или есть? Минуточку терпения. Вот вам мораль. По мнению моему, Кухарку даром нанимать опасно. Кто ж родился мужчиною, тому рядиться в юбку странно и напрасно. Когда-нибудь придется же ему брить бороду себе, что не согласна с природой дамской. Больше ничего не выжмешь из рассказа моего.